Глава 60. «Пожар!» – сказали комиссару Венции новому комбригу 59-й Писаренко. «Пожар у соседа справа, и тот же сигнал будет продублирован по радио. Держите рацию в состоянии на прием». С этого по плану, разработанному штабом второй ударной, должен был начаться отход стрелковой бригады дальше других, забравшейся к западу от мясного бора. Расписано на бумаге было все как положено – а только вот на деле получалось по-иному. Вечером 24 мая СКП бригады заметили пожар справа, но радиостанция молчала. Как быть? Может, пожар случайный? Подтверждение на отход по рации не передавали, пока прикидывали, что к чему, отход не только правого, но и левого соседа обнаружили немцы. Стало ясно, что сигнала по радио бригада вряд ли дождется. Она отступила, соблюдая порядок. А поскольку фланги ее никто не прикрывал, в районе Дубовика едва не загнали Ганса бригаду в ловушку, из которой выбирались с боем, прорвав тонкое пока еще кольцо окружения. На рубеже Ольховки бригаде приказали остановиться и пропустить другие части, самим же выполнять вместе с дивизией Антюфеева роль арьергарда. Едва бригада замедлила темп движения, чтобы дать остальным пройти через собственные боевые порядки, на них с криками и ольхватским гиканем пошли в пьяную атаку гитлеровцы. Двигались открыто, с пулеметами и автоматами перевес наши били из Дегтяревых в упор, хладнокровно, будто в тире, в ротах народ остался отборный, из тех, кому сам черт не брат, прошедшие болотную академию, ребята, таких давлением на психику и бравадой не возьмешь. Пока отражали дурные наскоки врага, стемнело, тогда и отошли организованно к финеву лугу и проследовали в район сосредоточения на рубеж реки Глушицы к Жердевой дороге, неподалеку от КП 305-й дивизии. Выход через коридор наметили в ночь на 31 мая, а накануне вечером венцы и Писаренко вызвали в штаб соседней дивизии, где заместитель командарма генерал Алфеев собирал всех на совещание. Когда собрались, он будто обухом по голове ошарашил новостью, немцы закрыли горловину прохода. «Надо немедленно выступать!» – воскликнул сосед Камдив. «Стоит промедлить, так их тогда ничем не выколупнешь!» «И нечем колупать!» – сказал артиллерист-подполковник. «Снаряды за мясным бором!» «Разрешите мне, товарищ генерал!» – поднялся венец. «Мы с командиром тоже за немедленную атаку. Поставим пушки напрямую на водку. Кое-какой боеприпас найдется. А людям объявим, что за Волховом и ждет заслуженный отдых. Надо еще раз нажать. Ударим по оккупантам». «Последние усилия. Люди нас поймут, товарищ генерал. А при выходе мы коридор расширим, оборону укрепим. Надо пробиваться сейчас. Промедление смерти подобно». Командиры и комиссары нестройно загалдели. Алфеев нахмурился и поднял руку. «Дело серьезное», – сказал он. «Не мышь в нору пускаем. Целая армия должна выйти. И с минимальным ущербом для себя. Надо тщательнее готовить операцию». Но и после этих слов кое-кто продолжал недовольно ворчать. Заместитель командарма оглядел всех, помяг, другим тоном сказал. «Ну хорошо, аники воины, вы, конечно, пробьетесь. Но кроме вас, командиров строевых частей и ваших красноармейцев, есть тысячи людей из других подразделений. Есть медсанбаты и госпитали, забитые тысячами раненых бойцов. С ними как быть? Бросать в болотах, оставить врагу? Молчите! То-то и оно!» Операции по прорыву надо готовить на уровне командования фронта. Что ж, подумал Иосиф Венец, здесь он прав, но если все наличные силы бросить на расширение коридора, сделать коммуникации более надежными, разве в этом нет гарантии на организованный выход всей армии? Ведь может получиться и так, пока мы готовим операцию прорыва, наши силы уйдут на то, чтобы поддерживать собственную жизнь, ведь в армии нет уже никакого продовольствия». Да и патроны на исходе. Молод был комиссар Венец, а мыслил логично. Только до мнения его никому из решавших судьбу второй ударной не было дела. Утром командир с комиссаром получили приказ вывести бригаду в окрестности поселка поле, сосредоточиться там в лесу и ждать дальнейших распоряжений. Марш предстоял тяжелый по топким местам, но бригада за светлое время суток выполнила изнурительный маневр. Едва Писаренко доложил об исполнении задачи, ему приказали срочно вернуть войска на прежнее место. «Ты что-нибудь понял, комиссар?» – спросил комбрикувенца. «Ровным счетом ничего», – отозвался обескураженный Иосиф Харитонович. «Поняли или не поняли, выполнять приказ надо. Бригада вернулась и еще через день получила приказ занять оборону правее жердевой дороги». До 6 июня шла подготовка к прорыву. За это время силы второй ударной не увеличились, не с было им увеличиваться. Норма довольствия сократилась до 20 граммов сухарей, точнее крошек, бывших когда-то сухарями, на бойца. Кое-что сбрасывали по ночам с самолетов. Пришел к ним с востока двухмоторный Дуглас. Вышел на зажженные костры, приготовился бросать груз. И тут его запалил немецкий истребитель. Загорелась правая плоскость. Земли кричали «прыгай, прыгай», будто летчики могли их услышать. А пилот поставил машину на круг, и другой летчик стал швырять из дверцы мешки с сухарями. Немец-истребитель видит, что подстреленный русский не тянет в сторону, экипаж не выбрасывается на парашютах. Подобрался вплотную, а наши ребята внимания не обращают, знай себе, кидают на землю мешки с сухарями. Ганс не выдержал такого презрения к смерти, поджег второй мотор. Дуглас резко клюнул вниз, окутался черным дымом и с нарастающим ревом Устремился к земле. Пока готовили прорыв, перегруппировали войска, судили и рядили, проявляли нерешительность и в армейском и во фронтовом штабах противник укреплял позиции в долине смерти, и потому попытки вышибить их оттуда были отбиты. Последние дни в воздухе над Второй ударной армией постоянно висело от 40 до 60 юнкерсов, построившись в круг, они пикировали с бомбовым грузом вниз включая особые сирены для устрашения. Правда, ущерб был только от прямых попаданий. Если бомба попадала в болото, она уходила вглубь трясины и там рвалась, вспучивая болото и только. Но постоянный вой над головами, а главное, не у всех злость на пиратов, которые безнаказанно носились по небу, трепали и без того напряженные до предела нервы окруженцев. Кольцо окружения стягивалось и становилось все уже. Потери от мин и снарядов росли, силы таяли, Пространство, которое занимала армия, сокращалось, и все чаще скромные посылки с сухарями и патронами, сбрасываемые с неба, попадали в руки немцев. 24 июня дивизионный комиссар Зуев пришел на КП бригады вместе с майором государственной безопасности Шашковым. Оба, осунувшиеся с красными воспаленными глазами, пожимая руку венцу, Александр Георгиевич улыбнулся. «Готов к атаке, сосед?» – спросил чекист комиссара бригады. То, что они стали соседями, было более чем верно. Блиндаж генерала Власова вплотную примыкал к палаткам бригадной медсанроты. «Давно был готов», – не сдержался Венец. «Только вот чего ждали три недели, чтобы немец получше укрепился?» «Начальство критикует», – подмигнул Зуев особист. «И не боится». «Правильно делает», – сухо отозвался Зуев. Он понимал, Шашков принял такой тон из желания подбодрить Венца но сам Иван Васильевич так устал в последние дни, что не мог заставить себя удерживать на подобном уровне. Ему оставалось лишь удивляться неистребимому жизнелюбию Шашкова. Вот кому надо быть комиссаром, все чаще думал об Александре Георгиевиче член военного совета. Впрочем, на его месте такие люди, как он, может быть еще нужнее. «Венец прав. Преступно затянулись с прорывом», – продолжал Зуев. «Это была ошибка». А ведь мы предлагали фронту генералу Хозину двигаться на прорыв немедленно, пока же готовили операцию, согласовывали действия с Коровниковым, а фронтовые штабисты носили оперативные планы на подпись начальству, противник укрепился в горловине. При их инженерной технике немцы за пару суток создают такую оборону, что без артиллерии ее не одолеть, – заметил Венец. Потому мы с командиром и предлагали идти без промедления к мясному бору. Хорошо хоть что часть раненых и беженцы прошли туда 22-го, вздохнул Зуев. «Ребятишек до слез жалко. Они-то по какой вине мыкаются с нами?» «Ну, бывай, комиссар», – протянул руку Иосифу майор госбезопасности. «До свидания на большой земле». Венец не знал, что больше никогда не увидит этих людей, но почему-то был уверен, что на самом деле встретиться с ними после прорыва. Общая попытка прорваться южнее мясного бора не удалась. Противник буквально воздвиг перед 305-й дивизией и 59-й бригадой непреодолимую завесу огня. А дым, гарь, копоть от свирепого пожара превратили рассвет в настоящую черную ночь. Оставшиеся в живых, уцелевшие в пекле, задыхаясь от чесночной вони, ее издавала начинка немецких снарядов и мин, отошли к Заможскому болоту. И уже там, между 10 и 11 часами, камги в 305-й, Прислал бригаду связного, чтобы сообщить. Командарм Яковлев передал по радио директиву ставки с требованием прекратить организованное сопротивление и выходить из окружения малыми группами. А противник тем временем стал наседать со всех сторон. Решили уходить в Заможское болото. «Мы прикроем вас», – сказал Венцу безногий лейтенант, застрявшись таким же увечным в санроте. «Оставьте нам оружие и патроны. Они остались». Те, кто не мог идти с остальными, чтобы сдержать натиск немецких автоматчиков. Там были лежачие из бригадной санрота и медсанбата дивизии. Одни стреляли из пулеметов, другие поползли на минное поле, закрывавшее дорогу тем, кто мог еще выбраться отсюда. «Нам все равно не уйти», – сказал пожилой веслоусый сержант с отхваченной выше колена правой ногой. «Но путь вам проложим. Айда, ребята!» Он ловко пополз вперед, помогая себе коленом целой ноги и вскоре подорвался на мине. За ним поползли другие, принимая смерть ради боевых товарищей. По их кровавому следу двигались те, кто остался с комбригом и комиссаром. Они миновали проход, минное поле и оказались в примыкавшем к болоте лесу. Здесь еще около часа слышали выстрелы, это безрукие, безногие герои, оставшиеся на древней святой для советских людей земле, отбивались еще от наседавших врагов. Наступила ночь. Она дала окруженцам возможность уйти в немецкий тыл. Наутро вышли к деревне Большое Замошье и наткнулись на немцев, которые прочесывали опушку леса. Два десятка измученных людей вступили в бой, стараясь отойти в чащу. Когда оторвались от преследователей и отдышались, увидели. В группе оставалось всего восемь человек.